Бледная женщина в шёлковом одеянии уже накрывала на низеньком столике чай. В приёмной Джека ожидали высокие гости. Наконец, Джек вошёл к ним. Он шагал по ковру без туфель, в одних носках, протягивая гостям руку. И уж в самый последний миг, он, вспомнив ритуал, опустил её и низко поклонился.